Глава шестая. Последний лист. Я с трудом узнал в этой девушке мою приемную старшую сестру. Ее лицо было очень худое и бледное. Я ни разу не видел ее такой. Когда-то пышные, а теперь редкие и ломкие волосы, впалые щеки, тусклый безжизненный цвет кожи. Прошло всего 10 дней с момента нашей последней встречи. Создавалось ощущение, будто ее пытали. Как-то сам собой мой средний палец вернулся из боевой стойки в обычное положение. Что случилось? Ты пришел. Ее голос тоже изменился. Стал намного тише, чем прежде. Она посмотрела на меня глазами полными слез. Настало время рассказать тебе всю правду. Что происходит? Ты можешь объяснить. Вместо того, чтобы ответить на мои вопросы, Танджу засунула руку в карман. И достала оттуда прядь волос: У меня к тебе есть просьба. Но только, пожалуйста, не рассказывай об этом никому из семьи. Какая еще просьба? Сначала пообещай, что никому не расскажешь. Было понятно, что она ничего не расскажет, пока не услышит от меня то, о чем просят. Я первый раз видел ее такой серьезной. Хорошо, даю слово. Она вздохнула с облегчением и сказала. Мне становится хуже. В каком смысле? Помнишь, как ты растерялся, когда я попросила найти для меня жертву? Наверняка подумал, что это всего лишь очередная истерика психически больного человека. Но на самом деле все не так, как кажется. Объясни, я не понимаю. Я просто хотела найти попутчика в загробный мир. Причём тут загробный мир? Я никак не мог уловить смысла ее слов. Поэтому задал еще один вопрос. «Ты собиралась покончить жизнь самоубийством?» Пазл не складывался у меня в голове. Таньжу не была похожа на человека, готового так трагично закончить жизнь. Конечно, ее скверный характер доставлял массу сложностей. И у меня в душе до сих пор оставался осадок от всех ее выходок. Но самоубийство – это не про нее. «Йо, Нин, послушай, я смертельно больна». Если больна, надо лечиться. Это онкология. Рак. четвертая стадия. Как так? Не может такого быть. Да. Я умираю. И чтобы найти попутчика в тот мир, я попросила тебя найти кандидата на роль жертвы. Наверное, это было жестоко с моей стороны. Но мне очень страшно и одиноко. После этих слов Таньжо расплакалась. Я не знал, как реагировать. Я впервые видел ее в слезах. Знаешь, почему я просила родителей усыновить мальчика примерно моего возраста? Наверное, чтобы тебя чему-то научили по школьной программе и следили, как бы ты не наделала глупостей. В ответ она медленно покачала головой и продолжила: "Нет. Совершенно не для этого. Тогда для чего?" "Я хотела, чтобы у меня были общие с кем-то воспоминания. Из детства я не помню ничего, кроме визитов к врачу. Но ведь так быть не должно. Человек должен помнить что-то хорошее и настоящее. День моей смерти все ближе и ближе. Я все чаще вспоминаю младшего брата. Но я не могу сказать родителям, что дни мои сочтены. Поэтому рассказываю тебе. Я хочу жить, как обычный человек. Для этого я и позвала тебя. Слезы лились из ее глаз. Я никогда прежде не видел ее слез. Я думал, психически больные люди вообще не плачут. Но оказалось, они такие же, как мы. Смахнув слезы, сестра продолжила. «Сначала я и тебе не хотела ничего говорить. Хотела молча уйти. Скоро суд. И я больше никогда не увижу солнечного света. А я даже на свидании ни разу не была. Вот такая у меня жизнь». Моя реакция не заставила себя долго ждать. «Ты не права. Послушай, твоя жизнь не такая». Моя сестра немного успокоилась и произнесла. Когда ты будешь стоять на пороге перед лицом смерти, ты меня поймешь. Поймешь мое душевное состояние. Читал новеллу. Последний лист. Примечание. Последний лист. Новелла о Генри. Нет. Не читал. Главная героиня новеллы ⁇ молодая художница. Тяжело заболев, она решила, что умрет, когда светневшегося в огне плюща упадет последний лист. Она была уверена что когда этот лист упадет, ее жизнь закончится. У меня такие же чувства. Таньжу встала и подошла к окну. В этот момент произошло настоящее чудо. На стене одного из домов напротив, видневшегося через окно комнаты, в ярких лучах солнца мелькнул маленький одинокий зеленый листок. Таньжу стояла перед этим листком, как жертва трагической любви. «Я обязательно прочитаю последний лист». Таньжу кивнула. Пообещай, что никому не расскажешь о моей болезни. Родители не должны знать. И у меня к тебе еще одна просьба: какая? В нашей комнате в ящике моего письменного стола лежит заключение врача. Я получила его весной. Сожги его, если родители найдут документы после моей смерти, им будет еще больнее. Я умру в тюрьме, но я ни о чем не жалею. Жизнь была короткая, но яркая. Я очень рада, что встретила тебя. Только выполни мою просьбу». «Не говори так». У меня на глаза навернулись слезы. И в этот момент раздался сигнал, оповещающий о завершении свидания. Таньжу встала в состоянии вселенского спокойствия Будды. Выходя из комнаты, она ни разу не посмотрела на меня. Первое, что я сделал по возвращении домой, нашел новеллу «Последний лист» и прочитал ее. Книга стояла на полке в шкафу. Это была история о молодой художнице, которая жила в Нью-Йорке, в квартале Гринич-Виллидж. Из-за воспаления легких состояние ее здоровья становилось все хуже и хуже. Джонси уже смирилась с мыслью о том, что скоро умрет. Она внушила себе, что ее жизнь остановится, когда упадет последний листок плюща. Сосед девушки, пожилой художник, нарисовал на стене новый листок, сделав его вечно зелёной надеждой для молодой девушки. Я дочитал до конца, закрыл книгу, и не смог сдержать слез. Две девушки переплелись судьбами. Джонси переживала этот страшный этап своей жизни, находясь у себя дома. А моя приемная сестра вынуждена встретить свой последний час в тюремной камере. И это цена за преступление, которого она не совершала. Это было несправедливо. Я открыл ящик стола и нашел медицинское заключение. Там было указано имя, регистрационный номер, адрес пациента. В названии болезни значилась рак, четвертая стадия. все так, как она рассказывала. Это вызвало у меня сочувствие к Танджу. Бедная девочка. А я ничего не знал. Читая медицинское заключение, я пытался понять поведение ее родителей и не мог найти им оправдания. Госпожа Нам все больше отдалялась от своего мужа. А он, в свою очередь, все больше и больше уходил в себя. Однажды я очень аккуратно спросил его. «А что будет?» «Если вы больше никогда не увидите свою дочь?» Юн Чанбхаль вскочил и спросил меня, «Что за странный вопрос? Что значит «никогда больше не увидите свою дочь»?» Я тут же вспомнил просьбу не рассказывать ничего родителям и перевел разговор на другую тему. «Ваша дочь в тюрьме. На свидание к ней хожу только я. Вот и получается, что вы ее не видите». «Я пойду с тобой. Буду стоять за дверью. Она не хочет меня видеть. Это и понятно». Кому нужен такой отец, как я? Мой приемный отец больше не излучал той привлекательности, как раньше. Если Таньжу приговорят к смертной казни, и она умрет в камере года через 2-3, вся семейная идилия лопнет, как мыльный пузырь. Я должен это предотвратить. В этот момент я вспомнил слова директора детского дома. «У всего есть своя причина. В том, что люди живут на земле, в том, что на ней живут и животные. Даже в маленькой травинке есть свой смысл. Горы это горы, воды это воды. Некоторые отношения надо завязать покрепче, а некоторые надо отпустить. Делайте все от вас зависящее для построения связей и взаимоотношений. Он произнес эти слова в день, когда ему в двадцатый раз отказала девушка: Испытания даны нам для опыта. У всего есть своя причина. Ничего не происходит просто так. Не расставание с девушками Не усыновление. Все взаимосвязано. Директор в очередной раз пережил отказ женщины. Может, как раз для того, чтобы я сегодня кое-что осознал в этой жизни. Открыл для себя всю правду и помог приемной сестре. Я решил докопаться до истины и спасти ее. Я буду тем художником, что нарисует для нее последний листок. «Сегодня день посещений. Я пойду». Я произнес эти слова еще до того, как мне предложили навестить Таньжу. Госпожа нам, надевая куртку, ответила, «Мы с дочерью должны поговорить с адвокатом». Похожие родители решили взять государственного адвоката в рамках закона о бесплатной юридической помощи. Остальные адвокаты не соглашались защищать сестру из-за искусственно созданной ужасной репутации. А те немногие, кто готов был это сделать, просили огромную плату за свои услуги. «Я должен с ней поговорить. Это очень важно». Моих доводов оказалось достаточно, чтобы я отправился на третье свидание в следственный изолятор. «Видишь?» Я пришел. Таньжу никак не могла сфокусировать на мне свой взгляд. Представляю, сколько она всего передумала за это время. Но я все для себя решил. Буду говорить только правду. Я должен перед ней извиниться. «Прости меня, пожалуйста. Все случилось из-за меня. Да, я выпил проклятый настойки и все рассказал полицейским». Но на самом деле есть кое-что еще. Решающая улика. Следы от кроссовок в доме старика Кима. Это я оставил следы. В ту ночь я пришел в его дом в твоих кроссовках. Он забрал одну вещь, которая принадлежит мне. Кольцо, подаренное мне мамой. В день, когда мама привела меня в детский дом, она подарила мне свое кольцо. Оно для меня большое, и я носил его на цепочке на шее. Кольцо светилось с цепочки и упало на землю, а жулик Ким украл его. Я просил вернуть, но ничего не получилось. Пришлось идти и забирать самому. Это ты его убил? Последовал ее вопрос, все с тем же безжизненным взглядом. Я покачал головой. Конечно, нет. И ты это знаешь. Я трус и не способен на такое. В душе я такой же безнравственный и злой, как ты. Но в реальности у меня просто не хватит духа. В ту ночь... Я просто хотел вернуть кольцо. Ничего больше. Я и подумать не мог, что на месте преступления останутся эти чертовы следы. У меня только одна пара кроссовок. И они были в стирке. А у тебя много разной обуви. Я не думал, что тебя из-за этого арестуют. Потом детектив рассказал, что следы от кроссовок в доме Кима полностью совпали с подошвой твоих синих кроссовок Найк. Это я их надел в ту ночь. Ее больное лицо застыло. Словно статичная картинка. Лишь уголки губ слегка двигались, так что можно было прочитать. Вот сволочь. Ругаться она могла и на беззвучном режиме, как сейчас, постоянно повторяя. Вот сволочь. Вот сволочь. Таньжу действительно изменилась. Если раньше оскорбления и ругательства произносились громким, уверенным голосом, то теперь все было иначе. Может и правда что-то щелкает внутри, когда стоишь перед лицом смерти. Я не смог сдержать слез, глядя на то, как жизненная сила постепенно уходит из нее. Я умру в тюрьме, проведу остаток своей жизни здесь, не видя солнечного света. Невозможно смотреть на бледное лицо человека, дни которого сочтены. Зачем ты так говоришь? Попытался я с ней поспорить, но тут же услышал в ответ. Другого мне не дано. «Я помогу тебе», – приподняв одну бровь, она спросила. «Как ты мне поможешь?» «Ты не должна здесь находиться. Я найду настоящего убийцу и докажу твою невиновность». Во мне говорил дух старика-художника, нарисовавшего для умирающей Джонси ее надежду на спасение. «Я буду тем человеком, который нарисует для моей приемной сестры тот самый последний листок, именно я и никто другой. Ты выйдешь на свободу». Будешь радоваться солнцу, поступишь в университет, пойдешь на свидание. Станешь ты поэтессой или нет, не знаю. Но все в твоих руках. Я поймаю преступника. Еще до суда. Я правда смогу выйти на свободу? Да. Тебя скоро выпустят. Доверься мне. Я приложу максимум усилий. На ее лице блеснул огонек надежды. Ты правда поможешь мне? Конечно. И для начала... Я должен кое в чём признаться. Я расскажу полицейским, что твои следы появились в доме Кима из-за меня. Конечно, мне достанется за то, что я своими действиями помешал следствию. Но я обязательно расскажу всю правду. Поймать преступника не так-то просто. А где ты видела людей, которым все в жизни дается легко? Должны быть и сложные задачки. Я заговорил, как мой приемный отец. Сестра улыбнулась и продолжила. Получается, меня здесь держат незаконно. Надо искать настоящего преступника. Я думаю, это тетушка Ян Сун И. Присмотреть к ней, к ее образу жизни. Обязательно что-нибудь да всплывет. Так я стал ее ищейкой. Единственной надеждой для того, у кого начался обратный отсчет времени на земле.